Анна Рей. Факультет магической механики. Книга вторая. Магистр. Пролог. В трактире у Папаша Лутилии этим вечером было многолюдно. Местные жители, стражи порядка и гости империи торопились пропустить по стопочке. Да и чем ещё заняться холодным зимним вечером в маленьком приграничном городишке Белави? На погранпереходе, неподалёку от которого располагался постоялый двор с трактиром, гостей из соседней империи пропускали свободно. Все лица давно примелькались. Сюда редко приезжали чужаки. Дипломатические отношения между Белавией и Ингвелдом были всё ещё напряжёнными, но угроза войны давно миновала. Респектабельные жители предпочитали столичный вокзал и паровоз, что курсировал раз в месяц. Проверка документов была серьёзной, но путешествие проходило безопасно и с комфортом. А сюда, на запад Белавии, добираться было долго и неудобно. Да и полет на стареньком видавшем виды дирижабле был тем еще развлечением. Недаром настоятель местного святилища проводил регулярные службы, моля стихийному богу Арису о безветренной погоде. Но для Гера Клауса, почетного антиквара из Ингвальда, подобное путешествие стало делом привычным. Дядюшка Клаус, как частенько называли мужчину за глаза, по приезду в Белавию снимал на втором этаже постоялого двора комнату, а в трактире ему выделяли столик, скрытый от посторонних глаз деревянной ширмой. Этого жителя Ингвальда здесь все знали и уважали, потому что к дядешке Клаусу можно было обратиться с любой деликатной просьбой, будь то заказ редких механизмов или помощь в переходе через границу. Сегодня на ужин дорогому гостю подали его любимую рыбу в масле, картофельное пюре с зеленью и хмельной напиток. Мужчина уже заканчивал трапезу, когда к нему подсел высокий юноша в длинном пальто, тёплом шарфе и цилиндре, низко надвинутом на глаза. "Герклаус, приветствую к вашим услугам", кивнул пожилой антиквар, жестом приглашая присоединиться. От предложение разделить ужин гость отказался, предпочитая сразу перейти к делу. Вы обсудили мой вопрос, с кем следует? Нетерпеливо поинтересовался он понизив голос. Герклаус неторопливо дожевал нижнейший кусочек рыбы, сделал пару глотков, чтобы промочить горло, и кивнул. Обсудил. Возможность переезда имеется. Более того, вам готовы предоставить два комплекта документов, как вы и просили. Молодой человек с облегчением выдохнул. Мужчина продолжил. Но только после оказания небольшой услуги. Какой ещё услуги? С раздражением спросил собеседник. Я готов заплатить за документы сколько надо, но ни о какой услуге мы не договаривались. Не нужно так нервничать. Вон лучше, э, скушайте рыбки. В ней много фосфора, а он хорошо влияет на нервные клетки. Обычно Герклаус передавал всю информацию о перебежчиках с Визном у Вингвальде, а в следующую поездку снабжал просителей документами и разрешением на работу. Ох, сколько он племянников и племянниц перевёз. И не сосчитаешь. Но с этим пареньком все оказалось сложнее. Жителем Белавии заинтересовался сам вице-канцлер. Гера Клауса тут же вызвали в его резиденцию, чтобы он рассказал подробности встречи. А какие могут быть подробности? Молодой человек свое настоящее имя, разумеется, не назвал. Сказал лишь, что учится в местной академии магических наук. Там его завербовал куратор из Ингвальда, Но проявить себя парень не успел. После загадочного исчезновения куратора в учебное заведение зачистила полиция. Не состоявшийся горьи агент испугался, что его вычислят, и попросил дядюшку Клауса посодействовать с переездом. Внешностью юноша была самая заурядная. На лоб, как и сейчас парень надвинул шляпу, тёмные волосы свисали паклей За уродливыми очками с затемнёнными стёклами глаз не разглядишь. Заметив, что собеседник нетерпеливо барабанит пальцами по столу, Клаус покачал головой. Да не волнуйтесь так. Ничего сложного. Просьба связана с вашей академией. Герклаус подцепил ломтиком хлеба последний кусочек рыбы и положил в рот с макуе. Я не могу там долго оставаться. — Меня раскроют! — истерично вскрикнул юноша. — Да кому вы нужны? — фыркнул Герклаус. — Особой информации не обладаете, завербовали вас недавно. Рассказать о том, где куратор, не можете. Так что не тешьте свое самолюбие. Никакой ценности ни для Ингвальда, ни для Белови вы не представляете. Переезд и документы прежде всего необходимы вам. — Что я должен сделать? — упавшим голосом спросил собеседник. — Всего лишь кое-что отыскать, — тихо произнес дядюшка Клаус. — Найдите лабораторию принца Агнуса, бывшего владельца замка, в котором расположилась ваша академия. Все это время Гер Клаус прикидывал в уме, не может ли молодой человек быть связан с разведкой Белави. Не подослали ли его? Но, судя по поведению, проситель был неопытен в подобных вещах, да и вице-канцлер вряд ли стал бы рисковать, наверняка проверил по своим каналам этого недотёпу. Найти тайную лабораторию Агнуса? Ну это сказки. У нас в академии их рассказывают первочакам, хмыкнул собеседник, оторвав Клауса от размышлений. Тише, тише, молодой человек. Вы привлечете к нам ненужное внимание. Смею напомнить, что серьезные люди, которым вы имели дерзость обратиться за помощью, в сказки не верят. Тайная лаборатория принца существует. И где же ее искать? Замок огромный. Герк Лаус тяжело вздохнул. Разговор его утомлял. Но антиквар уже влез в это дело, тем более ему хорошо заплатили. У меня есть для вас подсказка. Мужчина закопошился, достал из кармана сложенные листы и протянул его собеседнику. Нас интересуют бумаги, которые вы найдёте. Какие конкретно бумаги я должен принести? Наконец-то Герклаус увидел перед собой делового человека. Они мальчишку, который хочет получить преференции, ничего не предлагая взамен. Дневники принца. Больше всего нас интересует тетрадь с надписью артефакт нулевого стандарта. Порениюсите записи и вы получите пропуск в рай. От чего-то ваш рай попахивает серой. Пробурчал молодой человек и поднялся с места, поспешно убирая лист в нагрудный карман. Что ж, вам решать, пожал плечами дядушка Клаус. Я приезжаю в Белавию два раза в месяц. Меня можно найти в этом самом трактире. Передайте эти владельцу записку, скажите, что моя просьба выполнена, и я тут же подготовлю документы, и вы станете полноправным жителем тёмной столицы Ингвельда. Не жизнь, а мечта. Как вы определите, что я не обманываю? Спросил напоследок собеседник. Вдруг принесу подделку? Я возьму с собой эксперта, признался Герклаус. Он отличит подлинные записи от фальшивки. Кто он? Юноша застыл. Больше я вам сказать ничего не могу, развёл руками дядька Клаус. Парень кивнул вместо прощания и покинул трактир. Гер Клауса прокинул последнюю рюмочку за успех безнадёжного, на его взгляд, предприятия и поторопился пройти в свою комнату. Он чувствовал, что дело опасное, и на этот раз он примерил, как говорится, чужой сюртук. Вице-канцлер, разумеется, не стал посвящать Клауса в детали, лишь сказал, что пароль названной мальчишкой верный. А это значит, что его действительно нанял куратор для работы на Ингвельд. Впрочем, Клаусу совершенно не хотелось вникать во все эти шпионские игры. Он всегда помнил слова деда Чем меньше знаешь чужих тайн, тем дольше проживёшь. К сожалению, почётный антикварь Рингвельда не видел, что за одним из столиков пьяненький посетитель всё это время прижимавшийся щекой к грязной столешнице, вдруг встряпенулся, подозрительно быстро подхватил пожитки и поторопился вслед за юношей, с которым несколькими минутами ранее распрощался Герклаус.